29 ноября, 19.00. Модель для сборки приглашает вас на юбилейный концерт, посвященный 30-летию программы. Этим праздничным вечером вас ждет абсолютно уникальное путешествие без движения, странная музыка, невероятные истории и атмосфера старого доброго радио. Только самое лучшее и только для вас. Встречаемся в концертном зале культурного центра «ЗИЛ». Билеты и вся информация на сайте программы по адресу mds.ru и во всех соцсетях программы. Добро пожаловать на главный концерт кода. николай калиниченко звездная болезнь часть 1 сентябрь 1917 года верость этим словом пожалуй, пожалуйопшешь здесь все и убогий приемный покои и облупленные стены и мы ветхий халат даже огонь в печурке какой-то тусклый больницы и годы нет окажется она уже наглухо воросла в здешней перегное. и все что есть в ней больные и доктора и оснастка лишь ископаемые в вечном унылом некрополе тягостные не жизни. Тася пошла на почту за корреспонденцией, и со мной только Журавский. скушнейший тип. Два фурункула, простатит, четыре чирия, вот мой улов до обеда. Остальное все насморки и кашли, морбус трактус респиратионис. Не мудрено. За окном так тускло и безотрадно, словно на дворе ноябрь. Дорога разбухла от дождей, словно полежавший в реке мертвец. Поля черные, вранье одного цвета с землей, точно родится прямо из неё. После обеда странный случай. Пришел Матвей Нежилец, крестьянин из села Лютожня. Здоровый детина. Плечи, руки чистый, гранит. Желовался на озноб и головную боль. По симптомам бесспорная инфлюенция. Но есть одна особенность. Чуть выше висков симметрично по обе стороны головы звездчатые покраснения. Довольно крупные. Не сыпи, не дерматит. Походило бы на ожог, но покровы не воспалены. Заключаю пигмент и все же сомневаюсь. На всякий случай спрашиваю, у мужика не было ли каких внезапных сношений. Матвей говорит, что нет, божиться Можно ли ему верить? Не знаю. Однако что-то подсказывает Венера здесь ни при чем. Прописываю Кеклопу обычную процедуру, велю явиться через три дня на осмотр. Делюсь наблюдением с Журавским. Тот мямлет что-то про родимые пятна. Совершенный кретин. Вернулась с почты Тася. Ответа на мое прошение о переводе в Вязьму нет как нет. Зато два письма от сестры. В Киеве, да и в стране неспокойно. Что-то зреет. Но это там, где пространство, где огни и звуки, где жизнь. А здесь все время будет одинаково. И даже если разверзнется ад, и антихрист выскочит наружу в огненной мощи своей, дойдя до наших мест, он непременно впадет в меланхолию, а ступится и гонит в какое-нибудь козье болото». Рассказал жене про красные звезды, но она пропустила мои слова мимо, как делает это всегда. Говорит, на почту доставили новую автоматическую кассу, будто бы даже из Британии. Глядеть на чудо сбежался народ. Выстроилась очередь, кто-то кому-то бока намял. Сетует, что сапожник привез обменных подметок из Гдыни, и все у него справляют обувь, и она не захватила мои сапоги. Эх, и, однако, скука». Впрочем, сегодня у нас в гостях собирается общество. Нестор Иванович, сельский учитель, аптекарь Ибисов и помещик Смириагин. Ждем еще землемера Брумса, но он со своей треногой бродит в полях и чего, гляди, к вечеру не обернется. Когда-то здесь будет железная дорога и поезда. Право, смешно. Неожиданная приятность. Журавский притащил посылку от друга из Одессы. Набор скальпелей «Золинген». Тевтоны, конечно, сволочи, но приборы делают, как никто. Новенькие блестящие лезвия удобно лежат в руке, а все-таки есть от Журавского какая-то польза. На радостях пригласил его отужинать, но он, к моему облегчению отказался. Дела. Какие еще у него дела? без разберет. Паника. По спине холодный пот. Но, впрочем, все постепенно. Вечером собрались, как и говорено. Я выставил свой коронный штоф на земляничных листах. Смирягин привез немного коньяку и ароматный свиной окорок. Ибисов где-то раздобыл четыре бутылки лафиту. Какая пронырливая бестия. Сели вист, конечно, без высоких ставок, откуда бы деньги». Нестор Иванович, тишайший, скромный человек, сначала увлеченно рассказывал про прекрасного качества иллюстрированный атлас мира, будто бы бельгийский, который ему на днях удалось выхлопотать в земстве. Потом как-то стушевался от общего внимания, опустил вихрастую голову и далее безмолвно кидал карты. Видно было, что он бледноват что ему не здоровится. Мы же завели обычный разговор о погоде, о том, что было в газетах. «Я, как всегда, пожалился на глупость и ограниченность мужиков. И тут Нестора Ивановича словно что-то ужалило. Он выпрямился, отложил карты, кажется, даже рубашками вниз, и стал он говорить, распалявясь и артикулируя точно заправский оратор. О том, что ежели держать даже самых лучших людей в скотском состоянии, то они вскоре обрастут щетиной и захрюкают». О том, что Россия погрязла в запустении, а власть и не думает с этим ничего сделать. Что людям и вовсе не нужна никакая власть, и они могут прекрасно обойтись так. Тут Смирягин, кроме иного еще и член уездного собрания, преодолел удивление и спросил, потешно грассируя от беспокойства. «Э, «Полно, батюшка, да вы никак как анархистам наладились?» «На это...» Нестор Иванович отвечал, что лучше быть анархистом, чем заплесневелым чинком, который меряет свою будущность по гороскопам. Тут он намеренно задел помещика за заживое, ибо тот в самом деле увлекался астрологией. Смирягин, человек крупный и сильный, побагровел и начал подниматься из-за стола. Дело могло бы кончиться плохо, если бы мы с Ибисовым не вмешались и не остудили страсти. Я чуть ли не волоком вытащил Нестора Ивановича в соседнюю комнату. Благо, мужчина он был субтильный и особого сопротивления не оказал. «Нестор Иванович, что с вами?» — вскричал я, как только захлопнул дверь. «Анархия, оскорбление! Это не вы! Скажите, что не вы!» Он и сам, как видно, почувствовал, что хватил лишку. Забормотал что-то про головную боль, озноб и хроническую усталость. Я уже хотел было закончить дело какой-нибудь шуткой и вернуть Нестора Ивановичу обществу, но тут заметил такое, что волосы встали дыбом на загривке. Так, наверное, чувствовал себя мой хвостатый предок, завидев в густоте листвы огненный взгляд ягуара. На бледном жильчатом виске сельского учителя пульсировала красная звезда. Я обошел стул, на котором сидел Нестор Иванович, и убедился, что аналогичное образование имеется и на другом виске. Как ни странно, но очевидность диагноза меня успокоила. Я тотчас развил бурную деятельность, действуя скорее уже как врач, нежели хозяин. Через 10 минут Нестор Иванович был умыт, напоен чаем с валерьянкой и отправлен на коляске домой». Все это время он совершенно не упрямился и даже покорно попросил прощения у помещика. Смирягин его тут же простил. Гостям я объяснил, что Нестору Ивановичу не здоровится, и все быстро улеглось. Два сели за карты, как в коридоре послышались тяжелые шаги, я был испугался, что это учитель вернулся завершить свой спич. Но тут же понял, маленький Нестор Иванович не может производить такой шум. Через мгновение в зал вошел брумс, огромный и совершенно квадратный в своей черной форменной шинели. Заскорузлый башлык топорщился над его плечами точно сложенные вороньи крылья. Сапоги и шинели были в засохшей жирной грязи. Огонь свечей отражался в золоченых пуговицах с масонскими знаками и круглых стеклых очков. В руках Брумс сжимал походящую на турнирное копье полосатую землемерскую вешку. «А вот и Гарольд Карлович! Что это твоя душа моя, не раздевшись в залу?» — обратился я к землемеру. «Не мог, знаете, терпеть! Хотел поделиться!» — прохрипел Брумс. «Вот извольте...» certain of my mispoliteness он расстегнул свою чудовищную шинель и выставил на стол каменную фигурку там у коровьего ручья берег подмыло так я смотрю торчит потянул за край и вот вам. пожалуйста перед нами был грубый идол на манер монгольских баб гендерные признаки отсутствовали едва намечены были руки и ноги Большая голова не содержала решительно никаких черт за исключением округлой дыры на месте рта и носа. Отверстие было не сквозное, от того казалось, что пасть идала бездонно. Вырезанная из светлого камня фигурка была изляпана жирной красноватой грязью. Мне тут же вспомнился полевой госпиталь и тазы с отнятыми конечностями. Словно наяву в нос ударил тошнотворный запах корпии. «Батюшки мои!» «Да знаете ли, это ведь поплак!» Ибисов в волнении склонил над находкой свою козлиную бородку. «Кто-кто?» — удивились мы со Смирнягиным. «А это, господа, призанятная штука! В древности края наши населяли племена Сачуев. Отсюда, кстати, и название уездного города Сычевка. Богов у Сачуев было великое множество, но поплак стоял особняком. К нему обращались, если что-то в жизни вдруг затягивалось». Вот скажем, девица ходит пустая, ей давно пора тяжелеть, или ссора между родами долго не кончается, или вот, к примеру, не урожай год от году. так добрали стал быть, этот артефакт и приносили жертву. «Кровавую, разумеется», — пробасил Смирягин. «Ох уж эти язычники!» «От счастья вы правы, Федор Афанасьевич», — закивал аптекарь. Кровь для поплака лилась всегда. Однако в ритуале потребен был еще и элемент, как говорится, «новум инитиум». Лучше всего была какая-нибудь свежая черта Не Только что связанные лапоть, толика хлеба и два из печи Но более всего ценились вещи пришлых людей, чужаков Чужое стало быть новое Штуки эти, извольте видеть, как искры в пистолете Вещи вроде никчебные, но без нее порох не поджечь «А что осталось с этими сычами?» — усмехнулся смерягин в начале 14 века в этих краях случился мора затем оставшихся вырезали татары-мамая. Ай да, аптекарь! Целая лекция, восхитился Брумс. Откуда такая осведомленность? Здесь ровным счетом никакой истории, улыбнулся скромный Ибисов. Когда я учился в Петербурге, у нас был клуб антропологии. Готовили, знаете, доклады, даже на раскопки в Крым ездили к милейшему Костюшко-Валюжиничу. Вот и просочуев этих, мне довелось материалец готовить, э, да что там попусту ворошить. Давайте-ка мы его лучше от грязи отчистим. Я попросил Тасю подготовить воды, но Ибисов сам вызвался обработать башка. Как-то очень трогательно притиснул фигурку к груди и потащил во флигель. «Странный человек», — Смирягин покачал большой головой. «Образование столичное омается в нашей глухомане». «Ну вот хоть вы скажите, друг мой, на кой ляд здесь аптека? Да еще какая! Вязьми такой нет!» Я отвечал, что аптека-то как раз очень кстати, не нужно ждать лекарства из города, однако признал, что и в самом деле чудно. Нужно сказать, что я об этом как-то никогда не задумывался. Есть аптека? Есть. Но в словах Смирягина была логика. Землемер Брумс в нашей дедукции участия не принимал. Сидел и, и за столом, и смотрел на свечу. Как видно, устал шататься бездорожьем. Даже без шинели он походил на тролли из норвежских легенд, книгу о которых мне как-то в другой жизни подарила Варя. Я хотел было спросить Брумса, не желает ли он, чтобы ему уже постелили, как вдруг в гостиную ворвался извозчик Селива. «Беда, барин! Уж простите, что без спроса! Беда!» Извозчик был явно напуган. «Нестор Иванович, это... Ох, святые угодники!» «Что еще за ох?» Смирягин, суровый и тяжелый, встал из-за стола. «Что стряслось, солдат? Доложись!» Опыт службы немедленно помог, и Селиван заговорил член раздельно, поминутно оттирая потный лоб рукавом. «Едем мы, стал быть, Нестор спит!» «У метелец, стал быть, проснулись, сходили по нужде, а как к лютожне подъехали, видим шум, огни, крики. Нестор стал быть, говорит, правь туда. Мне что, велят значит, едем? Свернулись тракта, подъехали к селу, а там мужики перепелись и посад жгут». «Что значит жгут?» — нахмурился Смирягин. «Ты что несешь, скотина?» «А вот так жгут, натурально. Нам кричат, оно больше не нужно, мы, мол, в город пойдем, на завод работать». «Так...» — мрачно протянул помещик. «Значит, бунт. А что ж, Нестор Иванович?» «А они, учитель наш, стал быть, вдруг сделались очень притки. Как на землю сиганет, да как завопит. Народ мой внемли и шасть в самую толпу. Ну, думаю, пропал батюшка Нестор Иванович и скорее к вам поехал. Что делать-то, барин? Не что исправников звать?» «Да какие исправники среди ночи! Самим нужно ехать!» Смирягин заметался по комнате. «Надо бы слуг с собой взять, да ко мне далеко не поспеем! Доктор, вы ведь из дворян?» Я отвечал, что из колокольных, но помещик только рукой махнул, мол, все едино. «Гарольд калович вы?» Мы с Брумсом переглянулись и молча поднялись. «Ах, если бы выпитое не ударило нам в голову...» Все могло сложиться иначе. Но в тот момент нас охватило какое-то лихое единодушие, как у бравых мушкетеров из романов «Дюма». В прихожей испуганная Тася схватила меня за рукав и просила напрасно не рисковать. Хотели звать Ибисова, но потом раздумали и решили оставить старика на хозяйстве. Ехали на двух колясках. Мы с Брумсом на Селиване, Смирягин в своей... Я прихватил с собой трофейный австрийский револьвер. У землемера тоже было что-то огнестрельное. Помещик сказал, что всегда возит с собой ружье и кинжал. Вот так вооруженные, точно башебузуки, ворвались мы в злополучную летажню В селе и правда бушевал пожар. Непотребство, как видно, началось с окраинных домов, где жили бы были и бедняки, а теперь смута переместилась к центру, где теснились подворья кулаков и белела колокольня церкви Архангела. Мы стали продвигаться к центру и вскоре увидели толпу. Что-то препятствовало их продвижению. Оказалось, мужики разделились на две фракции. Одни желали жечь, другие этому противостояли. Предводитель запальщиков выступил вперед, и я с удивлением узнал в нем Матвея Нежильца. Навстречу Кеклопу вышел приземистый крепкий мужик по виду староста. «Что ты творишь, Матвей?» — начал он укоризненно, словно выговаривал ребенку. «Зачем с огнем балуешь? Мне водки тебе мало, так давай я еще налью!» «Да нужна мне твоя водка!» «Громыхнул Матвей. «Неужто не видишь, что творится вокруг? «Все менять надо, в города идти! «Опомнись, соглашенный «Какие города? «Кто тебя там знает? «Эти хотят идти, да? «Фролда Фома?»» Староста презрительно глянул на толпящихся за спиной Матвея мужиков, сплюнул. «Пущай катятся! «Ничего здесь не нажили? можешь хоть там ума наберутся?» «Но ты-то семейный, крепкий мужик! У тебя двор, скотина, дети! Куда собрался?» «Не, что ты цыган! Отец с матерью на тебя с неба глядят и плачут!» «Ты отцом мне не тыч!» «Пробосил нежилец!» «Он тебе все завещал! И дома, и конюшню!» «О, вон у тебя чего!» «Протянул староста!» «Да на! Забирай половину!» «Не, не, все бери!» «Не надо мне! Пусть все общее будет!» «Общее?» — сощурился староста. — Это с кем же? С этими безалабами? — А хоть бы и с ними. — Да ты никак рехнулся Все, Матвей, я тебя предупредил. — Отступись или... — Брата убьешь? — как-то неожиданно плаксиво спросил жилец Возьмешь грех на душу? — Возьму. «Просто ответил староста и шагнул вперед. За его спиной подобрались дюжи и бутраки. Навстречу им шатнулась пьяная и угрюмая толпа. В этот момент Смирягин выстрелил в воздух. Громовой звук заставил спорящих застыть на месте, и мы весьма эффектно ступили в круг света, блистая своим арсеналом. «Что, свиньи, бунтовать?» Взревел Смирягин, потрясая ружьем. «Вас вострок за это! В кандалы! В Сибирь! Огромный и страшный, как медведь-шатун, он пошел на толпу. Мужики, ощутив за ним силу, отступили к воротам ближнего подворья. Только не жилец остался на месте, точно верстовой столб, по ошибке вкопанный посреди дороги. Смирягин прошел мимо, не замечая его, продолжая бичевать пьяницу угрозами и бранью. Мы с Брумсом держали мужиков под прицелом. «Расходитесь по домам, православные!» — внес лепту староста. «Уйдете сейчас, все проститься Тут двери конюшни за его спиной внезапно и резко открылись... Наружу вырвался сноп искр, и в сизых дымах нарождающегося пожара явился всадник на огромном черном коне. Только давнее знакомство позволило мне узнать в этом демоническом наезднике скромного сельского учителя. Нестор Иванович был весь в саже, даже непослушные кудри почернели. «Свобода или смерть!» — завопил учитель, и направил жеребца прямо на старосту, подминая под брюхо коня растерявшихся батраков. «Во-ля! во Угрюмо отозвалась толпа, и потом заметалась, взошло над крышами проклятые лютожни первобытные и страшные «Бей!» Мужики бросились на Смирягина. «Я выстрелил раз и, кажется, попал!» Смирягин ударом приклада опрокинул одного, другому отвесил тяжелую оплеуху. Хотел выстрелить, но на нем уже повисли, хватали за руки. Я глянул на Брумса и не нашел его на месте. Землемер отбросил револьвер, выхватил табельный кортик геодезиста и быстрыми мягкими шагами двигался к Нестору Ивановичу. В его движениях ощущалась привычка, сноровистые четкие действия убийцы профессионала. В моей голове всплыла непрошенная мысль про милого увольня бегемота, который становится грозным недругом, если причинить ему боль. Первым делом Брумс напал на коня. Стремительно рассек ему горло. Жеребец в припадке предсмертного ужаса вскинулся на дыбы, сбрасывая учителя в грязь. Брумс тем временем подскочил к Нестору Ивановичу и легко поднял его над землей. Встряхнул, что-то спросил. Внезапно раздался выстрел и землемер упал ничком, погребая под собой учителя. Я хотел разглядеть нападавшего, но в темноте только различил едва видимый силуэт, поразившись, как далеко стоит стрелок. Тут что-то тяжелое врезалось мне в голову, я начал проваливаться в овчинные объятия забытья. Темнота нахлынула, пахнула гарью, сивухой, и вдруг сказала голосом Матвея Нежильца — Вам, доктор, не надо здесь быть. Я вас к заборчику, чтоб не зашибли. Я пришел в себя от холода. Болело лицо, хотелось по нужде. В помещении, где я лежал, царил утренний сумрак. Что-то огромное загораживало свету дорогу Я сощурился пытаясь сфокусировать зрение И понял, что надо мной склонился Брумс Гарльд Карлович, вы живой Но я же видел, как вы, как вас... вы упали и... Пустая царапина Брумс поморщился Лучше скажите, как вы себя чувствуете? Бывало и хуже Где мы? В доме старосты Землемер подошел к окну, и мне стала видна комната, основательно оформленная на кулацкий вкус. «Дом не сожгли?» «Нет, после конюшни поджогов больше не было». И Брумс рассказал, как мужики дрались с батраками старосты, как терзали несчастного Смирягина, а потом, словно присытившись кровью, впали в оцепенение и разбрелись, кто куда, оставив на улице пять человек искалеченными и убитыми. Старосту тоже изрядно помяли, но ему удалось скрыться за палисадом. Я решительно поднялся и хотел идти вниз, чтобы оказать помощь этому мужественному человеку. Но землемер просил обождать и поманил меня к окну. Я нехотя подошел. замутноватым стеклом была видна улица и лежащие на ней трупы. Вдруг кто-то ступил в поле зрения. Я узнал Ибисова. «Что он здесь делает?» — с удивлением обратился я к Брумсу, но тот лишь покачал большой головой и снова привлёк мое внимание к окну. Ибисов, в шляпе и темном плаще крылатки, походившей на какое-то глубоководное создание, медленно ходил между лежащими, наклонялся, протягивал руку. Двигался он странно неуглюже, и вскоре стало ясно от чего. В левой руке аптекарь держал поплака. Вот он снова наклонился, тронул мертвеца, затем сунул пальцы в черный рот идола. «Кормит!» Брумс поправил очки. «Он его кормит! Айда, Ибисов!» Мы с Брумсом выскочили на улицу. Окликнули Ибисова, тот был уже у церкви. Он обернулся, всматриваясь... И вдруг побежал. «Мы за ним!» Аптекарь двигался неожиданно прытко. При этом он все так же прижимал идола к груди. Вот Ибисов свернул с дороги и устремился через поле к руинам каменного строения, окруженного неровным строем хилых осин. У входа Брумс достал свой кортик. Лезвие на вид казалось влажным и странно расплывалось в глазах, словно свет не мог удержаться на его скользкой поверхности — «Этот странный оптический эффект я отнес насчет сотрясения мозга, которое пережил благодаря младшему нежильцу. Однако иллюзия никак не желала рассеиваться. А тут еще Гарольд Карлович сказал что-то на странном гортанном наречии, и от кортика на землю излился каскад ярких белых искр. Я в замешательстве глянул на землемера, тот только пожал широкими плечами. Нет времени объяснять. Скорее!» окончании рассказа Николая Калиниченко «Звездная болезнь» в следующем подкасте «Модели для сборки».